Агрономский еще с ливрея и брелока поймал уже хвост и уразумел суть его идеи, но не мешал ему высказываться до конца, потому что ему доставляло высокое в своем роде наслаждение следить в убежденной речи друга за развитием столь симпатичной ему темы и смаковать всю прелесть этой умной и новой эволюции. Как практик сам, он не прочь был отдать дань достодолжного уважения своему практическому другу, раскрывшему вдруг перед ним такие, Широкие новые горизонты, такие смелые течения для общего дела, о существовании которых он и не подозревал, сидя в своем медвежьем углу, и пережевывая жвачку Писаревщины и Чернышевщины 60-х годов. Чувствовал он только что все это тем более ему симпатично, что и сам он, в сущности, делает подобное же практическое дело только попроще, в более суженной рамке местного земства, и не задаваясь столь дальновидными целями, а просто играя с одной стороны в свою пользу, в либеральную оппозицию на земских собраниях и способствуя просвещению в известном духе детей народа, а с другой – приспокойно спаивая в то же время в своих кабаках отцов этих самых детей. Но то, чем является теперь перед ним Охременко с его идеями и практическим их применением, это, очевидно, продукт новейшего времени и новых веяний – от которых они, старые идеалисты нигилизма 60-х годов, куда как отстали. «Да, все это превосходно, все это дивно хорошо», — думалось ему. «Если... если только приятель не врет, перед старым товарищем дропируя свою чиновничью физию во львиную шкуру. Но идея... О, самая идея — это другое дело. Идея нравилась ему бесконечно, независимо от того, правду ли говорит Охременко, или врет». «Думая, может быть, оправдать этим свое чинодральство?» «Однако, это вы того!» «Ловко!» — проговорил он, чуть не захлебываясь от восторга, при представлении себе этой идеи и блаженно закатывая свои водянистые идеальные глазки, на которых даже слезы умиления проступили. «Ловко, братику, ловко, что и говорить!» «Узнали, наконец, где раки зимуют и в чем суть настоящая!» самодовольно похвалялся, охорашиваясь перед ним охременка. «Ну да и пора же, наконец, за ум-то взяться!» «Так вот воно, отцу, моя!» Подсев к приятелю, интимно хлопнул он его по колену. «Уразумив, не боже!» «Ну то почеломкаемся, братику!» «Спасыби, за засель, тазапанську, ласку!» И, встав из-за стола, они с распростертыми объятиями попеременно подставили дважды друг другу свои щеки для взаимного облобызания. И горячо пожали друг другу руки. «Теперь ты доволен мною?» — вопросил Охременко, похлопывая его в сознании своего превосходства по плечу, с оттенком как бы некоторого покровительства даже, и у самого на лице так и просвечивало выражение. «Дураки, мол, вы старые шестидесятники, куда вам до нашего брата? Пускай теперь пишут на меня какие угодно доносы. Не подденут, — продолжал он, — иголки под себя подточить не дам. Ныне, мол, мы и сами, боже, царя храни, не хуже господина Каткова воспеваем. хе хе «Так-то оно гораздо умнее и спокойнее». «Но что ж ты думаешь делать, однако, с нашей вот школой, со здешнюю?» озабоченно спросил Агрономский. «Да что ж, батьку этого надо будет сплавить, как окончательно неспособного. Напишу в губернию к директору училищ, нехай его там сносится с консисторией. Просить надо просто убрать эту археологическую ветхость. Куда им угодно. Пускай назначат хоть причетчика, что ли, только из молодых бы». Ну, а ее, осторожно и с напускным видом равнодушия напомнил Алаизи Маркович про Тамару. А ее можно просто вон и только. Агрономский как-то замялся. «Ммм, оно, конечно, я, пожалуй, и не прочь, бы, но неудобно это по некоторым соображениям. Лучше бы просто удалить ее из горелого. Ну что ж, удалить так удалить, охотно согласился Охременко. На первый случай можно, пожалуй, перевести куда-нибудь. Но здесь и в самом деле держать ее невозможно, заговорил он солидно убеждающим тоном. Село большое, бойкое, на тракте, здесь нужен человек развитой и ловкий, чтоб умел весь товар лицом показать и очки втереть кому следует, а под сурдинку и дело сделать в настоящую. У тебя ведь есть же, вероятно, такие хлопцы. О, как-нибудь, найдутся. Да вот бы кого, например. И Агрономский назвал своего кашлатого любимца, умолчав, впрочем, о том, что этот любимец был его негласным соучастником по составлению известной корреспонденции об учительском съезде. «Это тот, что ли, у которого мы вчера утром были в красной косоворотке, такой мрачный, с виду лохматый, нечесанный спросил, припоминая инспектор. «Он самый, а что?» «Да ничего, дубоват только и через чуруш демонстративно-типичен», — кисловато поморщился Охременко. «Пообмыть бы его следовало и подстричь, да и костюм-то поприличней посоветовать бы».